Ангел по соседству. Том первый. Читает Белфаст. Приятного прослушивания. Глава первая. Девушка под дождем. Что ты делаешь? Шел дождь, и она, Махерусина, сидела на качелях в парке, когда Амана Фудзимия впервые заговорил с ней. а м а н е начал жить один вскоре после того, как поступил на первый год старшей школы. В квартире справа от него жил Ангел. Конечно, ангел была метафорой. Тем не менее, Махерусиина была такой симпатичной и милой, и эта метафора действительно ей подходила. Ее прямые волосы цвета льна были ухоженными, гладкими и блестали, а чистая белая кожа г л а д к о й и б е з у п р е ч н о й У нее был красивый нос, пара больших глаз под длинными бровями и красивые ярко-розовые губы. И в совокупности со всеми этими чертами она обладала нежной кукольной красотой. Она училась в той же школе и на том же году, что и Амана. Она очень часто слышала, как другие говорили о ней говорили, что она умная и спортивная девушка. Она занимала первое место на каждом экзамене, который они сдавали, и также при этом всегда получала высокие оценки на уроках физкультуры. А Амане мало что было известно о ней, так как они учились в разных классах. Но если слухи были правдой, она была что ни на есть совершенством. У нее не было явных недостатков. Красивое лицо, отличные оценки, она была скромной и послушной. Неудивительно, что она пользовалась популярностью. Некоторые мальчишки были бы вне себя от радости, если бы им довелось жить рядом с таким идеалом. Несмотря на это, Аманы не собирался ничего с ней делать и не думал, что когда-нибудь сможет. Конечно, Аманы тоже думал, что Махирушина поистине очаровательна. Несмотря на это, они были просто соседями. Аманы никогда не собирался связываться с ней, и у него еще не было возможности поговорить с ней. Если он что-то сделает, то вызовет зависть у парней. По правде говоря, если бы они могли поладить, просто живя рядом, парням влюбленным в нее не пришлось бы так страдать. И кроме того, любовь отличалась от простого увлечения противоположным полом. Что касается Аманы, то он считал, что Маккиру была девушкой больше подходящей для того, чтобы восхищаться ею издалека. По этой причине а м а н ы никогда не думал о сладких отношениях с ней и, естественно, не думал о том, что будет с ней как-то связан. Они просто жили рядом и никогда не общались. Поэтому, когда он увидел, что она сидит одна без зонтика под дождем, он задумался. Дождь был такой сильный, что все уже разбежались по домам. И все же она была здесь одна в парке между школой и квартирой на качелях. Что она делает под дождем? Небо было затянуто густыми темными тучами, и сквозь них не пробивался даже лучик света. Отчего все вокруг казалось мрачным. С самого утра шел дождь, и он не мог разглядеть ее ч е т л и в о Но бросающиеся в глаза л ь н я н о г о цвета волосы и униформа четко идентифицировали махеру. Аманы не понимал, почему она здесь без зонтика позволяет себе промокнуть под дождем. Похоже, она никого не ждала и никак не реагировала на то, что промокла. Она просто вяло смотрела в никуда. Ее лицо, лишённое всяких цветов, казалось бледным. И если она не будет о с т о р о ж н а то простудится. Несмотря на это, махеру не двигалась и оставалась на месте. Похоже, она хотела этого и не собиралась возвращаться домой. Возможно, было бы неуместно, если кто-то из посторонних высказал ей свои опасения. Так он думал, собираясь пройти мимо, но в последний момент увидел ее искаженное слезами лицо и почесал свой затылок. У него вообще не было никакого мотива связываться с ней. Но его будет мучить совесть, если он оставит кого-то с таким страдающим видом. Вот и все. Что ты делаешь? Аманы заговорил с ней отчужденным голосом. показывая, что у него нет никаких скрытых мотивов. Она тряхнула своими длинными волосами, которые казалось потяжелели из-за воды, и посмотрела на него. Лицо у нее было, как всегда, милое, несмотря на то, что она промокла под дождем. Ее сияние не нарушилось, и дождь даже подчеркивал ее красоту. Она была очаровательной девушкой, промокшей под дождем. Ее глаза смотрели на него. По крайней мере, махер узнала, что Аман и ее сосед. В конце концов, они иногда встречались по утрам. Но когда к ней подошел незнакомый человек и заговорил с ней, ее глаза цвета карамели стали более настороженными. Фудми, тебе что-нибудь нужно от меня? у г о она запомнила мое имя, подумал он. В то же время он мог сказать, что эта настороженность делала невозможным создание благоприятной атмосферы. Они встречались раньше, но все равно оставались незнакомцами. Ожидалось, что она будет настороже после того, как к ней обратятся. Вероятно, она не хотела много общаться с кем-то противоположного пола. Парни разных возрастов признавались ей, и она, вероятно, думала, что у них были нечистые мотивы. Ничего особенного. Просто меня беспокоит то, что ты сидишь одна под таким дождем. Ясно. Спасибо за заботу, но я хочу побыть тут еще некоторое время. Пожалуйста, оставь меня в покое. Голос ее не был н и п р о н з и т е л ь н ы м ни настороженным, и хотя он был нежным, ее слабый голос также предупредил его, чтобы он не лез н и в свое дело. Ну, думаю, это все. Очевидно, она что-то скрывала, но а м а н а не собирался продолжать расследование, учитывая, насколько с д е р ж а н н а й она была. а м а н а спросил ее под влиянием момента. Вполне естественно, что он так поступил, хотя его это не слишком беспокоило. Если она просто хочет остаться там, он не возражает. Махиру в свою очередь возможно задавалась вопросом, почему он заговорил с ней. Она скептически посмотрела на Аманы своим мимолетным красивым взглядом. Понятно, ответил Аманы. Он чувствовал, что будет нехорошо, если они продолжат разговор, так что, возможно, ему пора отступить. К счастью для него, независимо от того, было ли у нее хорошее впечатление о нем или нет, у них не было никаких отношений. а м а н решил вернуться домой и больше не беспокоить ее. Однако ему не нравилось оставлять девушку одну под дождем. Ты простудишься. Возьми зонтик. Тебе не обязательно его возвращать. В конце концов, а м а н решил быть немного назойливее. Если она простудится, то Амана не сможет спать по ночам. Вот о чем он подумал, когда протянул ей зонтик. Она взяла зонтик, вернее, он засунул его ей в руки. Прежде чем она успела заговорить, он отвернулся. Он поспешно ушел, и позади него раздались слова м а х е р у Но голос был таким тихим, и его заглушил шум дождя. Он не обратил на это внимания и быстро разошагал через парк. Он надеялся только на том, что она не простудится, когда отдавал ей зонтик. Возможно, именно по этой причине его чувство вины за то, что он собирался проигнорировать ее, немного улетучилось. Поскольку она отказывалась говорить, Амана и не хотел с ней связываться. Поскольку между ними ничего не было, это был конец. Так думал в тот момент Амана, возвращаясь к себе домой.